Роздан и Вендер встретились утром перед дворцом главы совета магов. Вендер отметил, что его спутник, как и он, взял в дорогу самый минимум оружия и припасов. Впрочем, это было понятно: магу такого уровня, как Роздан, оружие просто не нужно. Магия являлась прекрасным средством заменявшим его. Единственное, что смущало Вендера, это то, что они отправлялись вдвоем. Его партнер Стронгхолл по настоянию Роздана приглашен не был и сейчас находился в Вестхолке в своем замке. Кстати, Вендер собирался побывать у него в гостях в ближайшее время. Мага очень интересовало, что демон смог сделать со своим пленником Варфолом. Тем не менее, он еще раз осведомился о демоне, на что получил лаконичный ответ. «Зачем нам демон? Под ногами мешаться только будет. Сами справимся». Вендер не мог согласиться со своим спутником, но решил не спорить. «Может, его спутник знает что-то, что не знает он сам? Ты готов?» Поинтересовался Роздан, придирчиво осмотрев Вендера с ног до головы, и, судя по всему, оставшись довольным его видом. Готов, ответил тот. Мы пойдем через портал? Да, нечего нам зря силы тратить. Тем более, что ситуация несколько осложнилась. Я так и думал: Чего ты там думал, я не знаю. Просто с нашей добычей путешествует кое-кто, кого я не учел. Поэтому придется брать Марику непосредственно перед пещерами. Все равно они никуда не денутся. Надеюсь. Скептически заметил Вендер, но Розден пропустил его слова между ушей. Розден произнес заранее приготовленное заклинание, и перед магами появилось овальное окно портала. Несколько шагов, и они уже стояли в расщелине, по которой Марика и ее спутники прошли несколько часов назад. Хм, пробормотал Вендер, оглядываясь по сторонам. Я здесь ни разу не был. Это столько рыцарей за золотом приперлись? Именно кивнул Роздан. «Вон следы. Наши клиенты уже прибыли. А почему мы не можем схватить их сейчас, пока они до пещеры не дошли?» «Не нервничай», — рассмеялся Роздан. «Тебе нужны проблемы? У нас есть шанс без особых усилий захватить Марику. Зачем его упускать?» «Хорошо, хорошо, сдаюсь». Шутливо поднял руки вверх его спутник. «Тогда какие наши действия?» Все просто». Мы сейчас идем по следам, затаимся у входов в подземелье и подождем. Верь мне, все будет хорошо. Мой человек на этом деле собаку съел. Он должен дать сигнал. Маги отправились в путь. Через несколько часов они увидели своих жертв, расположившихся перед входом в пещеры. Вендер с Розданом спрятались за раскидистым сухим кустом и принялись наблюдать за происходящим. Вендера мучил один вопрос. Кто же этот человек, что служит Роздану? Вон тот, наверное, высокий, с копной посеребрённых сединой волос и аристократическим профилем, который задумчиво курит. Или, может, вон тот темный гном, который помогает Марике собирать магический прибор. Когда Вендер увидел королеву, у него вдруг кольнуло в сердце. Он удивился. Любовь, когда-то жившая в его сердце, давно прошла, сменившись холодной ненавистью. Но так ли это было на самом деле? Вендер решил не отвечать сам себе на этот вопрос. «А что они за прибор мастерят?» Шепотом поинтересовался он у роздана. По-моему, они хотят освободить мирно, ответил ему тот. Как это освободить? Это невозможно. В принципе, теоретически это возможно, пожал плечами роздан. Но ритуал нам неизвестен. Сдается мне, здесь опять не обошлось без папочки этого гнома. Фостер, прошипел Вендер. Видно, ему еще не обломали рога за то, что он вмешивается в дела людей. У них, богов, это, насколько я знаю, не принято. «Фостер не бог», — возразил Роздан. «Он полубог. Таким законы не писаны. Но, конечно, правило невмешательства распространяется и на него. Думаю, что он свое еще получит». «Хорошо бы до того, пока он нам все испортит». Не унимался Вендер. «Ничего он не испортит», — недовольно заметил Роздан. «Смотри». Вендер вернулся к наблюдению за происходившим на поляне. На ней тем временем Марика со своим помощником уже собрали замысловатый прибор. Он напомнил Вендеру лук, только вот на тетиве вместо стрелы был зафиксирован резной жезл, в верхушке которого горел красный камень. Марика что-то сказала сидевшему человеку, и тот, спрятав трубку, подошел к ней. Они поговорили некоторое время, после чего он кивнул и отошел к лошадям. Гном и Марика тем временем подтащили прибор к входу в пещеру, и Вендер увидел, как в руках у девушки появился какой-то свиток, который она начала читать вслух. Затем они вместе с прибором скрылись в одном из входов подземелья. Интересно, Роздан повернулся к Вендеру. Ты слышишь, что она читает? Слышу. Неизвестный мне язык. Мне тоже. Откуда у нее такие заклинания? Не нравится мне это. Роздан отполз в сторону и, закрыв глаза, отключился. Вендер понял, что его спутник ведет сеанс связи. Когда тут вновь подполз, настроение у него было более веселое. Все в порядке. Я связался с моим человеком, в общем, они сейчас находятся в ложном входе в подземелье. Естественно, прибор не сработает. Вот когда они огорченные вернутся, тогда мы и возьмем их тепленькими. Это тот высокий твой человек? не удержался Вендер. Роздан весело посмотрел на него и промолчал. Да и пусть молчит, подумал Вендер. Итак, ясно, что это он. Будь готов, напарник, произнес Роздан и затих. Вендер тоже погрузился в дрему. Но эта дрема была обманчивая. На самом деле, в любую секунду маг был готов броситься в атаку.